Глава четвёртая. Квиты. Заприметила я его издали и не спешила сразу сокращать расстояние. Захотелось сначала понаблюдать. Конечно, привязала к нему тонкую паутинку из тёмной магии, чтобы не потерять из виду. Кейсары его уровня способны перемещаться в пространстве, не слишком далеко, и, расходуя огромный запас сил, но иногда этот трюк способен спасти жизнь. Рано или поздно он мою слежку заметит, если до сих пор этого не произошло. И пока всё шло в точности, как в прошлый раз, разве что погода была жарче, а южные леса богаче растительностью и живностью. Однако в глаза бросалось заметное отличие. Сэрс передвигался медленнее, а замести следы даже не пытался. Именно поэтому я настигла его с такой лёгкостью — Когда он улёгся на ночлег возле тлеющего костра, только насторожённо огляделся, но меня не заарканил. Видимо, на этот раз вообще не почувствовал моего присутствия. Да что происходит со старикашкой? Неужели обычная простуда косит даже таких? И сейчас мне тем более не хотелось раскрывать своё присутствие. Когда ещё удастся понаблюдать за ним, когда он понятия об этом не имеет? Попутно выяснила несколько вещей. Выражение его лица не меняется ни при каких обстоятельствах, то есть этот камень на физиономии он не изображает специально для собеседников. Во-вторых, его наплечный мешок выглядит очень небольшим, но в него приспокойно вместился даже топор, которому он вечером нарубил сучьев для костра. В-третьих, у Серса какой-то пунктик по поводу чистоты одежды, а в путешествии оставить ряс у Белоснежной решительно невозможно. В том же самом мешке была другая, такая же. Запачканную он вывесил на дерево, запустив заклинание очищения, а сам нацепил свежую. И вот как раз в момент переодевания я заново отметила ту самую странность, что несколько лет назад мне бросилось в глаза. Он не обнажался полностью, внизу осталась шёлковая рубашка и такие же штаны, но ткань уже намного плотнее облегала тело, и показывала колоссальную разницу между лицом и этой фигурой. Его тело стройное, молодое, подтянутое, оно подошло бы юному воину, а никак не древней седой развалине. Возможно, он каким-то образом вернул молодость телу, когда многократно увеличил свою силу, или, напротив, сделал старым лицо. Церс выставил вокруг себя купол магической защиты и уснул. Но даже издали было заметно, как щит колышется, слабенький, непрочный. Я бесшумно забралась повыше на дерево, привязала себя ремнем к ветке и тоже закрыла глаза. Но через некоторое время проснулась от странного звука, которого здесь быть не могло. Тихий хруст ветки. Все ночные хищники, включая демонов, передвигаются бесшумно. Ночью наши охотничьи и маскировочные инстинкты даже улучшаются. Но если на ветку наступает человек, то раздаётся именно такой звук. Я резко села, приготовившись к нападению, но ещё через некоторое время поняла, что ищут не меня. Кто-то идёт прямо к спящему Сэрсу. Хорошо, если какой-нибудь приятель, но от чего-то в этом возникали большие сомнения. Стоило только тени скользнуть из кустов, как Сэрс вскочил на ноги, уже с мечом в левой руке. Очевидно, полную немощность он разыгрывал, и вряд ли для меня. Почти угасший костер взметнулся вверх, освещая большой круг, как арену для боя. Пришлый оказался высоким мужчиной. Он перекрестил на груди короткие клинки и замер с саркастичной улыбкой на губах. «Почему ты ушел из города, генерал?» «Генерал? То есть я с первого взгляда в нем не ошиблась?» Но сейчас было не до самовосхваления. Я стекла вниз по древесному стволу, боясь быть замеченной раньше времени, но ещё сильнее, опасаясь что-то пропустить. На этот раз мой старый знакомец ответил подробно, возможно, тянул время, чтобы собраться с силами. «Нашёл твой знак, значит, ты не стал бы долго медлить. Я скоро восстановлюсь. Я не хотел, чтобы пострадали жители». «Как благородно, служитель света! Но на самом деле ты просто упростил задачу. Ведь нам тоже свидетели не были нужны. Убить тебя быстро или потанцуем подольше?» «Не говори. Пробуй». Под его ногами заструились круги магии. Возможно, с прошлого раза их стало больше, но теперь я уверенно насчитала три. Однако оцепенела от иного. Дело в том, что вокруг его противника — тоже засеребрились круги Кейсара. Этот бой будет на равных. Сэрс не сможет повторить тот трюк, когда раскидывал баронских служек, как слепых щенят. Они скрестили мечи, обменялись парой резких выпадов, но оба остались невредимы. Да только я заметила, что Сэрс отступает не так ловко. Он все-таки слабый старик. Теперь, когда перед ним стоял молодой светлый маг, разница бросалась в глаза. Возможно, у него всё равно оставался шанс победить. Опыт-то тоже многого стоит. Но, с другой стороны, из темноты показалась ещё одна фигура. Врагов было двое. Если он одного кейсара вряд ли одолеет, то с двумя будет похож на бабочку, приколотую шпилькой к доске и безнадёжно трепещущую крылышками. Сэрс сделал шаг назад, не опуская меча, и поинтересовался. «Кому служите?» Даже мне было ясно, что это чьи-то исполнители. Убийцы, посланные по следу одинокого заклинателя. И если уж шансы настолько не равны, то могли бы и ответить ему перед смертью. Но опытные ассасины не допускают таких промахов. Только богам известно, чем на самом деле закончится сегодняшний день. А богам было известно, что Серс здесь не один. Маленькую демонскую девчонку пока никто из них не заметил. Да хотя бы потому, что никто её здесь увидеть не ожидал. Я держалась всё время по поодаль. И, быть может, именно этот факт станет решающим. В конце концов, почему бы не попробовать? Кровь красных демонов заструилась по моим жилам и начала закипать, требуя насыщения. Я призвала в правую руку родовой кинжал и бросилась на ближайшего противника — Он и пикнуть не успел, как лезвие плавно вошло в основание его шеи. «Ну и чего стоят твои кейсарские круги, когда ты труп?» Двое передо мной на мгновение замерли, оба до да, нельзя удивленные. «Наверное, потому что сэрс не соизволил даже глаза хоть немного распахнуть, чтобы выразить несказанную радость или изумление от неожиданной помощи. Он без малейшего сомнения погиб бы, не появись я вовремя». Нормальный человек орал бы от радости, надрывая голосовые связки, ну или хотя бы ресницами для приличия дёрнул бы. А вот оставшийся враг выражал чувство более явственно. Его лицо перекосило яростью, глаза прищурились, сосредоточенно перескакивая от меня к сердцу. Он соображал, какой противник из нас опаснее. И, к сожалению, выбрал правильно, бросился на старика, тем более тот стоял ближе. Счёт пошёл на секунды, а я не могла использовать тёмную магию. Любой из них, кто выживет, потом обязательно поинтересуется происхождением такой силы при свете. Но сэр с худо-бедно справлялся сам. Он успел вскинуть искрящийся щит. И пусть тот был заметно слабым, но всё же прямой удар огнём отвёл. Я ещё до этой атаки определилась, на чьей стороне из двух играю, поэтому попыталась хоть чем-то помочь». Подкинула кинжал в воздух, перехватила за лезвие и кинула в нападавшего метя в шею. Незнакомый кейсар просто приподнял свободную руку и откинул от себя оружие волной воздуха. Да, это не сельчанин, беспорядочно орудующий вилами, а подготовленный боец со всем магическим арсеналом. Первое моё нападение оказалось удачным лишь из-за его подлости. Моего манёвра, как и появление ещё одного действующего лица из темноты, никто не ожидал. Тем не менее, моя попытка помогла Серсу, поскольку его противник был вынужден отвлечься на долю секунды. Арай ударил в лицо врагу прямо щитом, дезориентировал его и, получив короткое преимущество, сделал ловкий выпад левой рукой. Меч со светлой рукоятью прошил противнику грудь. Он победил. То есть мы победили. Однако Сэрс почти сразу тоже осел на землю, а я не стала бросаться вперед, чтобы найти свой кинжал. Родовое оружие также запросто растворяется в пространстве, как и призывается по велению своего хозяина. Лишь поинтересовалась весело. «Ты ранен, что ли?» Мой теперь вечный должник отрицательно мотнул головой, но выглядел притом неважно, бледный, ещё более осунувшийся, чем обычно. Я шагнула к нему, чтобы помочь подняться, но он неожиданно бойко отстранился, не позволив мне даже коснуться его плеча. Сам шатко поднялся на ноги, ишь, какие мы неженки, и, видимо, чтобы остановить дальнейшую помощь, решил развернуть ответ. «Пройдёт через пару дней заклинание ослабления». Чувствовал, что неподалёку кто-то мелькал, но подумал, что это они, а не ты. Я ничего не поняла, но в светлой магии я определённо не главный знаток, поэтому просто подвела его к выгодному для меня выводу. «Тогда тебе очень повезло, что я за тобой следила. В этот раз звереть не начнёшь?» «Спасибо. Наконец-то выдавил он. Жаль, что мы их убили, не выяснив цели». Я склонилась над сереющим лицом трупа и произнесла то, что ему и так должно было быть ясно. «Эти ничего бы не рассказали. Разве кейсары предают того, на кого пашут? Тебе лучше знать, кому дорожку ты перешёл. Хотя смотрю на твоё престарелое личико и сразу догадываюсь. Многим. То ли я вопрос неправильно сформулировала, то ли у сэрса окончательно иссяк запас слов. Но он снова меня проигнорировал». А ведь мы так хорошо начали. Поправил пояс, отряхнул одеяние, обыскал тела, возможно, пытался найти хоть какую-то подсказку, но обнаружил только небольшой кошель с монетами, который забирать не стал, а вернул обратно в карман тому, кому деньги в этой жизни уже не понадобятся. Быть может, у него, кроме тысячи уже замеченных принципов, есть и такой. Но вдруг вспомнил обо мне и посмотрел искоса. «Ви, ты быстрая и ловкая. Оружие интересное. Покажи». Я вскинула обе руки и со смехом отступила. «Вы только гляньте на этого дряхлого монаха. Покажи ему. Как же! Я приличная девушка. То есть раньше пятого свидания самое вкусное? Не показываю». Моя клоунада произвела на него ровно такое же впечатление, как и все остальные. Сэрс даже не моргнул, а раздражающе монотонно пояснил. «Свой нож». Этого я не могла сделать, даже если бы он на колени встал и разразился горючими слезами. Призыв кинжала сопровождается чёрной дымкой, которую я при таком пристальном внимании не скрою. Да, и я не знала точно, на что способны светлые маги его уровня. Вдруг он сразу распознает в оружии тёмную энергию и сделает верные выводы. Поэтому легкомысленно соврала. «Так улетел куда-то в кусты». «Сам не видел, что ли? Обычный кухонный тесак. Я тебе в ближайшем городе 12 штук таких же покажу, если интересно». И чтобы поскорее свернуть эту тему, перешла к главному. «Неужели не спросишь, зачем я за тобой шла? Хотя ты не спросишь, поэтому опять придётся самой. Я всё ещё хочу к тебе в ученице. Гляжу, тебе как раз не помешает быстрая и ловкая компания». «Нет». «Твою имбигу! Если бы я физически могла дать ему за трещину, он уже весь ходил бы в синяках. Но на этот раз у меня всё же было преимущество. Да, вообще-то ты мне должен, несговорчивый мой старичок. Не люблю подсчитывать долги, хотя я обожаю подсчитывать долги, но до утра ты точно не дожил бы. Два кейсара против одного болезного. У тебя не было ни единого шанса». Церс не сводил с меня пронзительных серых глаз. И только в этом пристальном внимании я могла угадать, что мое присутствие вызывает у него хоть какой-то интерес или раздражение. Он напомнил. «Я спас тебя. Ты спасла меня. Квиты». «Квиты?» — я громко расхохоталась. «В твоем ордене с арифметикой было туже, чем с магией?» Ты спас меня тогда, а потом сломал мне два ребра, я выжила совершенно случайно. Нет, дорогуша, квиты мы будем после того, как я смогу пускать из пальцев такие же искры, как у тебя. По-моему, я идеально вела переговоры, и если бы мне попался кто-то более адекватный, он уже сдался бы. Это же был иной случай. «Сломай мне три ребра и разойдемся». Я закатила глаза к звёздному небу и вздохнула. «Добивать слабого старика, который едва на ногах держится? Нет. Как-то даже позорно. Но чего тебе стоит, сэрс?» Он снова надолго ушёл в себя. Перетащил трупы подальше и начал рыть яму, вынув из своей бездонной сумки лопату. У него там, может, заодно и целый замок спрятан». Светлая магия всё-таки поразительна. В некоторых заклинаниях они продвинулись дальше демонов. Видимо, спать не собирается, пока не похоронит врагов. Я просто топталась рядом в ожидании продолжения беседы. И через долгое время сэрс созрел. Да и ещё до таких подробностей. «Ви, у тебя есть сила. Но ты должна знать, в тебе течёт кровь демонов». «Знаю». Протянула я устало, не видя смысла отрицать. Опытные маги сразу это угадывают по моей внешности. Ну и пусть я полукровка, разве таких при свете мало? Да раньше, когда демоны сквозь барьер сотнями вырывались, они тут целую армию полукровок наплодили. Я в книгах читала, что резерв-то у всех одинаковый, он или есть, или нет». А дальше какой магией будут ребёнку учить, такая и проявится светлая или тёмная. Или мне светлая магия неподвластна из-за плохой крови? Сложно. Но, возможно, подхватила я, обрадовавшись. Ну, сам подумай. Я родилась с магией, но никто меня не учил. Ни в один орден не приняли. Слишком поздно спохватилась. Могу прожить жизнь бездарностью, а могу служить свету. Какой из тебя служитель света, если ты такое рвение на корню рубишь? Вот зуб даю, если откажешь, что я отыщу какого-нибудь демона. Пусть меня хотя бы тёмный научит, раз свет от меня отвернулся. «Где я отыщусь?» — провокационный вопрос. Сойдёт за неумелый юмор, но пока постылившего «нет» не звучало, и я продолжила наседать. «Мне бы хоть чему-нибудь научиться, тогда и в орден примут». «Хау, старикан! Я к кому обращаюсь?» Видимо, в подобном Тони с Кейсаром ни разу в жизни не разговаривали, поскольку седая бровь слегка дернулась, но в его голосе все еще звучали бесконечная гармония и умиротворение. «Я служу герцогу. Нет времени на тебя». «Так до твоего герцога не рукой подать?» — напомнила я со смешком. Почти всю империю прошагать придется. Я могу идти не вместе, а рядом с тобой. Может, парочку уроков подкинешь, если у тебя хоть изредка бывает хорошее настроение. Кстати, а почему ты топаешь пешком? уверенно у герцогского генерала жалования хватит хоть на стадо лошадей. Надо. Ясно, в тон ему отозвалась я. «Боишься, что не всех убийц на себя приманил, и не хочешь привести их к господину? Да ты просто напрашиваешься на чудесную компанию в таком долгом путешествии!» Он выпрямился и вдруг бросил мне лопату. Я успела перехватить за отшлифованный черенок. Легко, как копье развернуло в пальцах, после чего недоуменно уставилась на него». Сэрс, больше не говоря ни слова, отправился к своей лежанке и улёгся спать. А я намёк поняла — закапывай могилу сама, раз ты в компании. И как это можно было воспринимать, кроме как безоговорочное согласие? Я счастливой ученицей, хотя меня пока так не назвали, принялась за работу. Удачно совпало, что брезгливостью я не отличалась, а перерезанная глотка и выкатившиеся глаза мертвеца меня до сердечного приступа не доведут. Возможно, сэр проверял мое смирение и послушание, прежде чем принять окончательное решение. Зря я, однако, ему тыкаю. Неуважительно как-то выходит. Но теперь уже поздно снова переключаться. К тому же он не поправлял. Закончив, я улеглась на траву с другой стороны костра. У меня-то такого волшебного мешка нет, поэтому я с собой всё имущество не прихватила. Но через некоторое время сэрс сел и молча протянул мне походное одеяло, невесть откуда взявшееся. Его мешок изумлял меня всё сильнее. Его лицо снова показалось странным, когда подсветилось красноватыми отблесками пламени. «Благодарю». Я сначала сказала про одеяло, но потом не сдержала вопроса, который никак не давал мне покоя. «Господин Сэрс, признайся честно, ты что-то сделал со своей внешностью? Какая-то магия перевоплощения? У тебя лицо такое, как будто тебе уже тысячи лет стукнуло, но тело... Хоть убей, но это не тело старика. И не надо краснеть, дева моя невинная, и я тебе под не заглядывала». «Тебя выдают руки, фигура и лёгкость движений». Он бросил на меня ещё один взгляд и снова улёгся, не удостоив ответом. А я убедилась в своей правоте. Где-то в читанном трактате упоминалось, что сильный маг может менять свою внешность, что угодно вылепить, но для поддержания такого заклинания уходит огромная часть магического резерва. Этот же ходит так годами и даже в полуобморочном состоянии маску не снял. То есть явно не тратит на иллюзию много сил. Даже теперь, когда вроде бы спит, магия не подёрнулась. Черты остались прежними, волосы белели сединой. Он не вылепил чужое лицо, а просто сильно состарил собственное. Такой образ поддерживать намного проще, ведь он свой, пусть и изменённый. Если я права, то интересна причина такого решения — Возможно, сэрс на самом деле гораздо моложе, но всё же генерал армии герцога для солидности себе годков накинул, чтобы подчинённые его молокососом не считали. Объяснение может быть именно таким, до банальности простым. Но именно эта несостыковка когда-то породила моё любопытство и в итоге привела к тому, что я наконец-то стала ученицей самого настоящего кейсара». Плевать, что он пока с этим статусом не согласен. Зато теперь мы вместе, и я уж точно капля за каплей вытяну из него всю интересную правду. Он молчун, каких свет не видывал. Ну так и я далеко не обычная деревенская девчонка, которой легко мысли перемешать. В настойчивости демонам равных нет.